Один из паблишенки студия Amperfect представляют Анатолий Дроздов Экстрасенс разбушевался Роман Все персонажи этой книги являются вымышленными, всякие совпадения случайны. пролог. Следователь выдохнул воздух и отворил дверь в кабинет начальника Минского РОВД. «Разрешите, товарищ подполковник?» «А, Пыткин!» — оторвался от бумаг начальник. «Заходи!» Это не фантазия автора. В белорусской милиции того периода служил следователь по фамилии Пыткин. «Бывает!» «Вызывали?» — спросил следователь, подходя ближе. «Вызывал», — подтвердил подполковник. «Ты чего, Пыткин, дела тянешь? Почему не закрываешь вот это с тремя трупами, что под Минском нашли?» Он постучал пальцами полежавшей перед ним толстой папке. «Не все обстоятельства дела расследованы полностью», — попытался оправдаться следователь. «Какие нахер обстоятельства?» — взвился подполковник. «Трое зэков купили «Волгу», выехали на ней за город, где сели обмыть покупку». Выпили, поругались, одному дали по голове бутылкой, от чего тот отбросил копыта. Поняв, чего натворили, выпили еще и сами сдохли. Ну так не спортсмены ведь, сердца изношены. Заключение медэксперта читал? Смерть наступила по естественным причинам, внешнего воздействия не обнаружено, процитировал начальник. Кроме первого, которого стукнули. Так там все ясно, есть бутылка, на ней следы крови и отпечатки пальцев. Чего кота за хвост тянешь? Да еще уголовный розыск замучил своими поручениями. Нам прокурорские не для того дела передали, чтоб ты из себя Шерлока Холмса изображал. Там был четвертый фигурант, попытался оправдаться следователь. Обнаружен отпечаток обуви, не совпадающий с той, что нашли на трупах. Кроссовки «Адидас», сорок четвертый размер. «Ну и что?» — пожал плечами подполковник. «Кто-то обнаружил трупы раньше нас. Подошел, посмотрел и смылся от греха подальше». «Ты же знаешь, наш народ не хотят в свидетели. под опросом затаскают». «Вдруг сообщник?» «Не было у них сообщника», — нахмурился подполковник. «Уголовный розыск все поднял. В Минск приехали втроем. Волгу покупали тоже. Отпечатки пальцев внутри машины только их. А теперь скажи, Пыткин, сколько денег обнаружили на трупах и в машине?» «Свыше тридцати тысяч рублей», — вымолвил следователь. — Ну и как думаешь, сообщник их оставил бы? — усмехнулся начальник. «Прекращай, — Прекращай, — имается капитан, — тут все ясно. Закрывай дело. Новый год скоро, а у нас глухарь висит. — Так неясно, деньги-то откуда? — сделал последнюю попытку следователь. — Кооператора какого-то потрясли, — не замедлил с ответом подполковник. — Хрен ты его сейчас найдешь. От наших заявлений не поступало, а в России пыль замучишься глотать в поисках. — Пойдут в доход государства. — Разговор закончен. — Забирай дело, — придвинул папку. — И чтоб сегодня же закрыл. — Есть, товарищ подполковник, — отчеканил следователь, взял папку и вышел из кабинета. — Если вы встретите в нашей милиции хмурых людей с изможденными лицами, знайте, что это трудяги из следствия, службы тяжелой и очень ответственной. Бормотал следователь, шагая к себе строчки из популярного стихотворения, ходившего по рукам милиционеров. С начальником Пыткин был категорически не согласен. Слишком много непонятного в деле. Например, почему зэки пили, не закусывая. В их вещах нашлись хлеб и колбаса. Впечатление такое, что кто-то заставлял. Рядом с трупами нашли обрез охотничьего ружья. И ведь что интересно. На всех обнаруженных там предметах отпечатков пальцев полно, а на обрезе не единого. Будто кто его в перчатках держал. А на зэках перчаток не имелось. Как же так? И еще допрошенные водители грузовиков видели неподалеку человека, бегущего вдоль дороги к Минску. Одет в импортный спортивный костюм и кроссовки. Плохо, что никто толком не разглядел спортсмена. Темновато было. Отыщи его в миллионном городе. Отыскать же хотелось. Побеседовать. Подробности этого события в романе «Малахольный экстрасенс». Дело Пыткин закрыл в тот же день. Приказ есть приказ. Он так и не узнал, что это незначительное в масштабах страны событие обернулось серьезными последствиями. В США скончался от рака миллиардер, известный в узких кругах под прозвищем Мистер Пи. Он давно стоял одной ногой в могиле. 96 лет человеку, но как-то ухитрялся балансировать. Перенес несколько пересадок сердца и других органов. А его болезни знали, но полагали, что выживет. До сих пор старику это удавалось. Потому кончина мистера Пиза стала всех врасплох. К ней не были готовы. На фондовой бирже воцарился хаос. Началось переформатирование рынка и политических центров силы. Мистер Пи был самым авторитетным финансистом Америки. Его влияние на политический истеблишмент страны признавали даже враги. Серый кардинал, как звали его в узких кругах, умер, не оставив преемника. За оставленный им трон началась война. Невидимая, но жестокая. Зашатались кресла под высокопоставленными чиновниками администрации, президентами и руководителями Конгресса. Стали срочно сколачиваться блоки и объединения. Предстоящие выборы в Конгресс обещали стать интересными. На этом фоне спешный отзыв из Москвы резидента ЦРУ и его последующая отставка остались незамеченными публикой. Только несколько человек знали истинную причину немилости Ленгли к своему сотруднику. Это по его вине скончался мистер Пи. Так сочли в штаб-квартире ЦРУ. Сам резидент вину категорически отрицал. Он приложил все силы для выполнения приказа. Направил в Минск агентов, чьей задачей стали похищение и доставка в Таллин нужного мистеру Пиццелителя. Оттуда его переправили бы в Финляндию и далее в США. Но агенты исчезли без следа. Наверняка их перехватил КГБ. Резидент сформировал вторую группу, но отправить не успел. Пришла весть о смерти миллиардера. В Ленгли оправданием не поверили, Даунинга выпихнули в отставку. Словом, страсти кипели а настоящий виновник событий обо всем этом не подозревал. Нарезая круги по лыжне в парке Горького в Минске, он радовался солнечному дню и морозам, сменившим надоедливую оттепель.